Глава 24. У вас назначено совещание на 13.30. В правом верхнем углу выскочила напоминалка. Я раздраженно удалила ее с экрана. На это время я договорилась с Лешей сходить пообедать, а теперь пришлось все отменять и топать к замше. Со вчерашнего вечера разбиралась с почтой. Часть писем с задержкой приходила. Ежеминутно меня дергали то клиенты, то подрядчики. Голова шла кругом от всей этой хрени. Я мало что понимала, Ирка Горячего постоянно где-то шлялась, так что помощь от неё была, как от козла молока. Единственная радость на работе — это Смирнов. Да и то видела я его редко, разве что на обед вместе ходили. На нас до сих пор пялились, как на двух жирафов в зоопарке. Я бы вмиг всех зевак разогнала, но приходилось быть хорошей рядом с хорошим парнем. Интересно, надолго меня хватит? К замше на совещание я шла не в лучшем настроении, но почти у дверей услышала такой приятный и уже забытый звук упавших на карту денег. «Точно! Моя первая зарплата!» «Никогда не думала, что буду так радоваться всего нескольким десяткам тысяч рублей». «Вижу, вы очень довольны, Александра», — сухо заметила замша. «Помимо неё в кабинете было горячего. Почему-то Берка и ещё пара малознакомых чуваков. Жаль, не могу разделить с вами вашу радость». «А что вам мешает?» Невинно поинтересовалась я и без приглашения пододвинула себе стул. Я не сводила с неё глаз, игнорируя народ в кабинете. «Мне мешает!» Замша зашипела. Верный признак того, что скоро сорвётся в истерику. «Мне?» «Ваша некомпетентность и непрофессионализм мне мешают!» «Ира, дай сюда письма клиентов!» «Вот это новость!» Я лихорадочно стала вспоминать, где могла налажать. Перед глазами промелькнула каменная рожа горячевой. Она никогда красотой не блистала, а тут превратилась в настоящую мумию. Между тем Лидия начала читать, громко и с выражением, как дикторша на Первом канале. «Клиенту вовремя не предоставлены мощности для перевозки груза. Александра, вы знаете значение слова «контейнер». Я молчала, не потому что мне нечего было сказать, а потому что хотела выслушать до конца. Однако до конца ее речи явно было очень далеко». «Вы просрочили платёж за реэкспорт груза. В итоге контрагенты чуть его не потеряли. Счёт до сих пор не оплачен. Почему вы не договорились с терминалом?» Вопросы сыпались один за другим, и на них у меня не было ответов. «Да, где-то я накосячила, забыла, где-то спрашивала у Ирки, но она игнорила мои письма. О чём-то вообще впервые услышала». «Ну, в общем, всё понятно», — заключила в полной тишине замша. «Со своей работой вы не справляетесь, Александра». Клиентский менеджер — это не только щебетать по-итальянски о погоде и миланских бутиках. Олег согласился помочь, у него есть кое-какие контакты в нужных нам транспортных терминалах. Ира, составь полный список грузов, по которым есть задержка. Замша продолжала раздавать указания, словно я была пустым местом. Мне ничего не поручили сделать. Пару раз я хотела встрять в разговор, но Лидия бросала на меня такие злобные взгляды, что оставалось только губы кусать. Это так унизительно, признать, что она была права. Я действительно лажала и не всегда даже могла это понять. «Свободны, Дашевская, останьтесь». Выпроводив всех из кабинета, Лидия села рядом со мной. Я чувствовала запах её духов, такой же мерзкий, как и она сама. «Есть что сказать, Александра. Вы понимаете, что из-за вас мы могли потерять клиента». «Понимаю, но я всё исправлю». Замша вытаращила глаза от удивления, а потом рассмеялась. «Как вы похожи гонором на своего папашу», — отдышавшись, проговорила она. «Вот только он работать умел, в отличие от вас. Александра, вы же не дура, сами понимаете, что не тянете». Нестерпимо захотелось закрыть тряпкой рот этой овце. Тут же нахлынули воспоминания, как издевательски ржёт Артур, когда я сообщила ему о работе. «Я предлагаю простое и удобное решение проблемы, Александра». Замша сменила высокомерный тон на вкрадчивый. «Вы увольняетесь одним днём и за это получаете три оклада. Тихо, спокойно, без истерики. Господину Лоренцо напишем вместе письмо, в котором вы объясните...» «Нет!» — отрезала я. У овцы округлились глаза. «Я останусь и всё исправлю. Сама!» Замша долго молчала. Сняла очки и, опершись локтем на стол, устало положила голову на ладонь и недоверчиво спросила. «Зачем вам это надо, Саша? Ну не созданы вы для этого. Мало трёх окладов?» «Называйте свои условия». «Дело не в деньгах, а в принципе». Я встала со стула, дав понять, что торговаться не стану. «Не люблю проигрывать и не буду. Хотите, увольняйте меня, сама не уйду». «Бред какой-то», — выдохнула замша. «Вы не справитесь. С горячего не смогли найти общий язык. Или, может, это Ирина виновата в ваших проколах?» «Не виновата». Я вышла из кабинета. Прежде чем закрыть за собой дверь, услышала, как замша успела выкрикнуть. «Сегодня пятница. В понедельник или разруливайте проблемы с терминалом, или увольнение». «Да пошла ты!» Меня трясло от выволочки, которую устроила леди, да ещё при свидетелях. Как вспоминала холёную морду Берга, так ладони непроизвольно в кулаке сжимались. И всё же я нашла в себе силы отловить этого слизня в коридоре. «Замша мне сказала с терминалами разобраться, так что сбавь обороты, Олежа. Но если поделишься контактами ради общего дела, скажу спасибо». «С тобой? Делиться?» Берг, после того, как я ему в рожу заехала, сейчас впервые со мной заговорил. «Совсем сдурела. Ты одной ногой на улице, девочка. И Лёха пойдёт вслед за тобой». Берг довольно ухмылялся, демонстрируя виниры на зубах, и был уверен в собственном превосходстве. «Мечтаешь уволить Смирнова?» Мысли о нужных контактах в терминале отошли на второй план. «Потому что, в отличие от тебя, он настоящий мужик». Я хотела задеть этого самовлюблённого индюка, но Берг почему-то не обиделся. Никак не мог понять, чего эта замша не даёт мне его убрать. Мелкая сошка, на которую никто раньше и не смотрел. А тут добрые люди просветили. Олег копался в своём телефоне. «Он стучал на тебя замше, Сашенька. Ты ему была нужна только, чтобы здесь зацепиться. Но Ирка оказалась шустрее и первой тебя слила». «Что?» Я захлопнула рот, когда из айфона Берга до меня донёсся голос Лидии. «Александра очень ценный для нас сотрудник». «Хорошо, что она тебя слушает, и ты тоже меня услышь. Всё, что она будет делать, куда ходить, чем дышать, должна знать я. Так нужно, чтобы мы не потеряли контракт, ради которого мы её взяли. Тебе всё ясно?» «Да». От звука Лёшиного голоса у меня потемнело в глазах. «Отлично, значит, договорились. Будешь докладывать мне каждый вечер. Можешь идти». Запись в телефоне Берга закончилась. Я пелилась в пустоту и молчала. Меня как мешком по голове ударили и к земле прибили. Я даже вдохнуть не могла, стояла как статуя, в голове путались мысли, в груди такая боль, что казалось, вот-вот я умру. Он, он же не мог так, не мог, наверное. Он же мой стажёр, Алекс, Лёша. Вот именно, стажёр, и он нашёл способ перестать им быть. И этот способ ты, Дашевская, ничего не было, Саша, только игра. «Ну что, впечатлилась?» — пропела Олежа. «А хочешь ещё послушать?» Не сразу дошло, о чём он говорит и вдруг услышала то, что стало ещё сильнее рвать мне сердце. «Мы с Сашей сегодня вместе готовили письмо в таможню. В принципе, моя помощь была не слишком заметной. Мне нужно было заниматься своими делами, и я не знаю, какой был ответ. Лидия Валерьевна, если позволите, я бы хотел заняться изучением отчётов по реэкспорту грузов за последние два года. Мне кажется, что дальше не очень интересно». Берка остановил запись. «Лёха всё больше про себя да про себя». А я думала, он тюфяк. «Ну что скажешь, Саш?» «И кто тут настоящий мужик?» «Доволен собой», — выдавила я из себя и с удивлением обнаружила, что ненавижу сейчас Берга гораздо сильнее, чем Смирнова. «Счастлив?» «Очень. Я думал, он на тебя реально запал, как я». Берг шагнул ко мне. «Хочешь отомстить? Я помогу. И вообще, всё можно переиграть». Он прижал меня к стене, обдав запахом качественного мужского парфюма. «Я могу быть великодушным?» шептал он, заводясь всё больше. «Я тебя прощу. У меня такие связи, что даже замша прогнётся. Я её заставлю. Сашенька, детка». Деткой меня любил называть Артур. Когда я застал его со спущенными штанами, я была злая и обижена, но не раздавлена, как сейчас. Сейчас у меня в глазах стояли слёзы. Всё-таки даже омерзение колежа не смогло перекрыть боль от предательства. «Сашенька». Берка, смелев от моего бездействия, распустил руки. Его мерзкие ладони стали меня нагло лапать. Я дёрнулась, пришла в себя, тут же оттолкнула его, залепив пощёчину. «Руки убрал, тварь!» Я оттолкнула его ещё сильнее. Берг не успел увернуться от моего удара. На этот раз прямо в яйца. Заскулил, согнувшись пополам. «Сука!» «Именно!» Я отошла от Берга. Драться с ним дальше не было сил. «В гробу я тебя видела, замшу и... и всю эту логистику, как пауки в банке!» Отвернулась и рванула по коридору в свой аквариум за вещами. Не могла здесь больше находиться ни минуты. Колосов испуганно косился на меня вместе со своими приятелями, когда я лихорадочно собирала сумку. Больше ни ногой сюда. Как очутилась на улице, я помнила слабо, только холодный ветер с дождём привёл меня немного в чувство. Я осмотрела невидящими глазами на людей. Они шли мимо, и им было глубоко плевать, что мой мир, который я начала собирать по кусочкам, снова превратился в мелкую крошку, в пыль. Лёша. От одного имени у меня перекрывало дыхание из-за нестерпимой рези в груди. Он не мог. Ну не мог же. Я еле добрела до какой-то скамейки и рухнула на неё, не обращая внимания на капли дождя, которые больно били по коже. Укрываться от них я не хотела. Я вообще сейчас ничего не хотела. Только исчезнуть и ничего не чувствовать. Не получалось. Мысли, эмоции безжалостно раздирали душу на части. Я не выдержала и разревелась. Я почти выла. Но боль никуда не уходила, а напротив разгоралась всё больше. От холода меня била дрожь. Дождь усилился, вдалеке сверкнула молния. Пришлось заставить себя встать со скамейки и вызвать такси. С третьего раза мне удалось вбить адрес Лёшиной квартиры. Меньше всего мне хотелось оказаться там сейчас, но так надо было. В машине я немного отогрелась и успокоилась, но ровно до того момента, как увидела входящей от Заленской. Реджи свалила в свою командировку, иногда писала, спрашивала, как дела. Мне всё некогда было ей отвечать. Зато сейчас самое время. «Он меня предал!» — закричала я в телефон. «Кинул! Я ему никогда не нужна была! Он меня использовал! Подонок! Мерзавец! Он хуже Артура! В душу мне наплевал!» «Господи, что случилось?» Регина завопила, едва я захлебнулась в слезах. «Кто? Алексей? Ты или не про него?» «Про него! Больше никогда не произноси его имени!» Злость, которую я вроде бы выплеснула на Берга, снова ко мне вернулась. «Никогда! Слышишь?» Я не дала Регине и слова сказать, сбросила звонок и, выключив на телефоне звук, откинула его от себя. «Хватит!» Когда подъехали к дому, я несколько минут сидела в машине, не в силах заставить себя выйти. И лишь когда на экране мобильного высветилась Ава Леши, я пулей вылетела из такси. Он звонил, не переставая, а я сбрасывала звонки. С ним было не так, как с Артуром. Хуже. Намного хуже. Я чувствовала себя настолько униженной, что боялась выглядеть жалкой перед этим гадом. «Саша, что случилось? Где ты? Ответь, пожалуйста». Смирнов не унимался, пока я лихорадочно сгребала в чемодан свои вещи. Так, и ванной вроде всё забрала, главное, ничего не забыть, не оставить ему. В голове мелькали весёлые картинки. От невинно разрисованных стен и разодранной одежды до горящей комнаты. «Да, сжечь тут всё нахрен было бы неплохо». Я даже улыбнулась своим мыслям. Моих вещей оказалось совсем немного. Я собралась минут за семь. Может, и правда оставить о себе память. «Саша, ты дома? Я уже еду. Скажи, что с тобой всё хорошо». А Вот это «хорошо» меня и долбануло. Я сама ему набрала. Он ответил сразу, я даже гудка не услышала. «У меня всё отлично, просто замечательно. А ты как? Удачно жопу замша лизал? Всё про меня слил ей? Я всё слышала. Слышала, как ты и доносил на меня». И не сдерживаясь, закричала. «Ну ты и мразь, Смирнов!» «Мелкая тварь и подонок! А я поверила тебе, поверила, что ты нормальный, что я тебе как минимум нравлюсь. А ты врал, врал. Нищеброд, который за мой счёт решил прыгнуть выше головы. Ты намного хуже Артура. Ненавижу тебя. Слышишь? Ненавижу. Больше ты меня никогда не увидишь». Рыдания подступили к горлу. Не слушая, что он говорит в ответ, я нажала на отбой.